Ирод Агриппа. Обстановка в Иудее накалилась до предела, и Понти Пилат не пытался ее разрядить. Его покровитель Сижан потерял расположение Тиберии, и в 1931 году его казнили. После этого Пилату пришлось вести себя осторожнее, но все равно его наместничество было явно неудачным. И в 1936 году его освободили от этой должности. Два следующих прокуратора – тоже не продержались больше нескольких месяцев. В 1937 году умер император Тиберий, и трон унаследовал его внучатый племянник Гай, более известный по прозвищу Калигула или Сапожок. Евреи могли только радоваться. Все знали, что одним из закадычных друзей Калигулы был Ирод Агриппа, внук Ирода Великого по линии его жены Мариам из рода Маккавеев. Ирод Агриппа – являлся прапраправнуком Александра Янная, и он, возможно, мог убедить Рим быть снисходительнее к иудее. Действительно, если Ирод Агриппа помнил о своем иудейском происхождении, то он, казалось, вполне мог помочь иудее с такими-то связями. Когда он был мальчиком, Антония, невестка императора Тиберия, стала ему почти приемной матерью. Позднее он подружился с Калигулой да так крепко, что неосторожно намекал, что старому Тиберию пора отправиться на тот свет и освободить место для Калигулы. Тиберий узнал об этом, и Иератагриппа очутился в тюрьме. Однако через 6 месяцев Тиберий все-таки скончался, и Калигула сразу же освободил своего друга. Он сделал Иератагриппу царем государства, расположенного восточнее Галилейского моря, где до того правил его дядя Филипп Тетрарх умерший в 1934 году. Иродантипа, правивший в Галилее, был недоволен, что его племянник получил царский титул, тогда как он оставался просто тетрархом. Он возражал и, возможно, обоснованно. Однако Калигула не видел необходимости в абстрактной справедливости, когда единственной его целью было наградить друга. Он лишил Иродантипа его должности и присоединил Галилею к царству Иродогриппы. Вскоре после высылки Антипа умер. Покровительство Калигулы Ироду Гриппи не означало, однако, что евреи продолжали радоваться послаблению, наступившему после удаления Пилата и смерти Тиберия. На самом деле возникла новая опасность. Калигула был взбалмошным молодым человеком, его ничего не интересовало, кроме роскоши для себя и угодливости от других. После семи месяцев пребывания на императорском троне, довольно удачного, он серьезно заболел, и эта болезнь привела его к помешательству, сделав его поведение абсолютно непредсказуемым. Например, он постановил, чтобы ему молились как Богу, и для этого следовало поместить его изображение в различные храмы. Во времена Римской империи это было не столь ужасно, как показалось бы сейчас. В результате в одной из областей империи начались беспорядки. Для евреев любое поклонение императору, пусть видимое, и помещение его изображения в храм были неприемлемы. Это означало возвращение к страшным временам Антиоха IV, правившего два столетия назад. Но Калигула настаивал. Иудея была самой беспокойной провинцией в империи. Из всех населявших империю народов, евреи казались наименее ассимилируемыми. Он, видимо, решил, что пришло время преподать им урок. В Александрии, где община евреев была наиболее многочисленной, за пределами самой Иудеи, и наиболее влиятельной, они постоянно не ладили с греческим населением и римскими властями. Евреи отказывались не только участвовать в официальных религиозных богослужениях империи, но и служить в армии, где от них потребовали бы исполнение неприемлемых для них религиозных ритуалов. В 1938 году в Александрии произошли антиеврейские выступления и в синагогах насильно установили изображение императора. Калигула не видел причины, почему нельзя было сделать то же самое в Иерусалимском храме. Эти чрезвычайные события привели к кратковременному выдвижению величайшего из всех александрийских евреев, человека по имени Филон. Родившийся в 1930 году до н.э., Он стал первым еврейским философом в греческом понимании этого слова. Первым, кто попытался изложить суть иудаизма языком греческой философской мысли. Он был приверженцем академической школы, корнями уходившей к великому греческому философу IV века до н.э. Платону.